— И поверь мне, его отец не стал бы просить твоей руки, если бы не знал, кто были твои предки. — Кровь. — Могучая сила. — Сила. — бачам, И вы не знаете, чью кровь принесет ваш дом усыновленный. — Для американцев все это неважно.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 Я поставил свой стакан на конный карниз, горшкам с геранью. Я, пожалуй, соглашусь с генерал-сагибом.